Не спал лишь настрома. Он не нуждался во сне. Он работал постоянно и делал все для поддержания чуть теплившейся жизни людей, погруженных в анабиоз. От такой жизни до истинной смерти был всего лишь шаг, и смерть следовала за гиперсном, словно акула в ожидании добычи за кораблем в океане. Сонная тишина на борту корабля нарушалась лишь тихим жужжанием приборов. Повсюду были установлены датчики которые контролировали каждую приборную стойку, каждую электрическую цепь. Наружные датчики следили за пульсом космоса, фиксируя электромагнитные возмущения. Часть электронного мозга настрома была предназначена для анализа таких возмущений. Стоило поступить сигналу, как тут же оживали бездействовавшие до поры микросхемы, и спустя некоторое время машина принимала какое-то решение, что сопровождалось изменениями на панели световых индикаторов. На борту Настрома раздался характерный сигнал, хотя никто из спящих не мог его услышать. Этот сигнал стал предвестником довольно редкого во время перелета события. На корабле в царстве мерцающих ламп и приборов находился особый отсек с семью коконами из белоснежного металла и пластика. Отсек наполнился новыми звуками. Это со свистым и шипением выходил из резервуаров в воздух, делая атмосферу на корабле пригодной для дыхания. Человеческие существа переложили бремя заботы о себе на искусственный разум, доверив ему в нужный момент вдохнуть в них жизнь. Приборы в комнате провели анализ воздуха и нашли его приемлемым для поддержания жизни столь хрупких и уязвимых существ, как люди. Зажглись новые индикаторы замкнулись новые цепи. Без громких звуков фанфар, крышки над семью куколками открылись, и находившиеся внутри гусеницеобразные формы снова начали выходить на свет. Семь членов экипажа Настрома медленно возвращались к жизни. Они имели довольно жалкий вид, во-первых, они были мокрыми от специального раствора, в который они были погружены на время гиперсна, во-вторых, они были ногими, а жидкость – это плохой заменитель той искусственной оболочки, которая называется одеждой. «О, Господи!» – пробормотала Ламберт, брезгливо стряхивая с плечи боков капли жидкости. «Да чего же мне холодно!» Она выбылась из некого подобия гроба, сохранявшего жизнь и не смерть, и стала рыться в одном из стенных шкафов, найдя там полотенце, она принялась стирать прозрачную вязкую жидкость со своих ног какого черта мать не согревает корабль перед нашим пробуждением спросила она продолжая растираться полотенцем и пытаясь припомнить куда она засунула свою одежду ты же знаешь почему паркер был слишком занят своим затекшим негнущимся телом чтобы глазеть на обнаженную ламберт это политика компании она выгадывает на экономии энергии, к чему тратится на обогрев до самой последней секунды. Кроме того, при выходе из гиперсна всегда бывает холодно. Ты же знаешь, что температура тела при анабиозе понижается. «Да, знаю, но здесь до сих пор холодно», – пробормотала навигатор. Она никак не хотела признать правоту Паркера, он ее совершенно не интересовал. «Черт побери, мать!» – думала она, глядя на мурашки на своих руках – «Да и хоть немного тепла!» Даллас обтирался полотенцем, стараясь не смотреть на то, что пока заметил только он. Он обратил на это внимание сразу же, еще до того, как вылез из своей камеры. Корабль сам устроил так, чтобы он увидел это. «Работа нас быстро согреет!» Ламберт пробормотала что-то неразборчиво. «Каждому занять свой пост. Надеюсь, вы помните...» «За что вам платят деньги? Тем более, что сон прогнал все заботы!» На это никто не возразил и не улыбнулся. Паркер посмотрел туда, где его приятель все еще сидел в своей камере. «Доброе утро, Бред! Ты все еще с нами?» «Да, нам повезло», — сказала Рипли. Она потянулась, и у нее это получилось грациознее, чем у остальных. Приятно убедиться, что наш главный оратор разговорчив, как всегда. Брэд в ответ лишь улыбнулся. Он был так же многословен, как и машины, которые он обслуживал. Это была дежурная шутка в их компании. Он и сам охотно принимал в ней участие. Даллас, держал ладони перед грудью и разведя локти в стороны, делал повороты корпусом. Ему казалось, что он слышит поскрипывание отвыкших от работы мышц. Все его мысли занимал мигающий на панели желтый огонек. Этот сигнал был способом корабля сообщить ему, что не окончание полета является причиной пробуждения экипажа. Капитан гадал, что же могло быть этой причиной. Эш приподнялся и сел, обводя комнату ничего не выражающим взглядом. Взглянув на его лицо, можно было подумать, что он все еще находится в состоянии гиперсна. «Я чувствую себя мертвым!» Он посмотрел на Кейна. Тот зевал и, казалось, никак не мог проснуться. Эш был убежден, что старшему помощнику даже нравится состояние гиперсна, и, имея Кейн такую возможность, он проспал бы всю оставшуюся жизнь. Не подозревая о подобных мыслях научного сотрудника, Паркер взглянул на Эша и сказал, «Ты похож на мертвого!» Он понимал, что и сам, пожалуй, выглядит не лучше. Гиперсон плохо сказывался не только на мышцах, но и на коже. Он перевел взгляд на камеру Кейна. Тот, наконец, пришел в себя. «Приятно снова проснуться», — сказал он, моргая. «Вряд ли, судя по тому, сколько времени ты тратишь на пробуждение». Кейн выглядел задетым. «Это клевета, Паркер. Просто я более медлителен, чем все вы». Ладно, инженер решил переменить тему разговора и повернулся к капитану, который внимательно смотрел на что-то вне поля зрения инженера. Прежде чем мы приземлимся, может быть стоит обсудить вопрос о премии? Да. Впервые с момента пробуждения оживился Брэд. Мы с Брэдом думаем, продолжал Паркер, натягивая ботинки, что кроме зарплаты мы заслужили премию в полном объеме. Даллас устало подумал, что, по крайней мере, гиперсон не отразился на характере инженеров. Едва придя в себя, они сразу же начинали предъявлять претензии. «Вы двое получите то, что вам полагается по контракту, не больше и не меньше, как и все остальные. Мы получим меньше всех», – тихо проговорил Бред. Для него это была целая речь, которая, однако, не произвела должного впечатления на капитана. Далласу было не до того. Он думал о тревожном желтом сигнале. «Значит, другие и заслуживают больше. Если недовольны, обращайтесь в компанию». «Обращайтесь в компанию», – проворчал Паркер, глядя, как Бред вылезает из своего гроба. «С таким же успехом можно жаловаться самому Господу Богу». «Точно». Бред склонился над панелью своей камеры, что-то там подправляя. Все еще полусонный, Не одетый и даже не обтершийся полотенцем, Бред уже приступил к работе. Он был из тех людей, которые могут несколько дней ходить со сломанной ногой, но не могут смириться с неисправностью туалета. Даллас, направляясь в отсек центрального компьютера, бросил через плечо. «Но вы, болтуны, достаньте кто-нибудь кота!» Рипли вынула из камеры вялое рыжеватое существо, и принялась стряхивать с него жидкость. «Нам следует серьезнее относиться к нему», — сказала она. «Джонс не часть оборудования. Он такой же член экипажа, как любой из нас». «Даже лучше, чем некоторые». Даллас проводил взглядом Паркера и Брета, которые уже успели одеться и направлялись в инженерный отсек. «Он, по крайней мере, не отнимает у меня время жалобами на оклады и премии». Рипли ушла, унося с собой кота, завернутого в пушистое полотенце. Кот тихо мурлыкал и, сохраняя достойный вид, вылизывал свою шерсть. Он не впервые выходил из гиперсна. В настоящий момент он был готов вынести унижение, связанное с таким способом его транспортировки. Даллас обтерся насухо, нажал кнопку у основания своего гроба и достал из бесшумно выдвинувшегося ящика свою одежду. Пока он одевался, Рядом с ним оказался Эш. Научный сотрудник застегивал свою рубашку. «Мать хочет поговорить с тобой», — шепотом спросил он, кивая на мигающий желтый огонек. «Да», — ответил далас надевая рубашку. «Желтый сигнал. Это еще не тревога. Не стоит пока говорить остальным. Если будет что-то серьезное, они сами скоро узнают». Даллас натянул поверх рубашки свободный коричневый жакет, оставив его не застегнутым. «Может, все еще обойдется?» С надеждой в голосе произнес Эш. «Это всего лишь желтый сигнал, не красный. Это пока». далас не был оптимистом. Я предпочел бы проснуться при веселом зеленом сигнале, зная, что все в порядке. Он попытался приободриться. «Может быть, просто неполадки в нашем автоматическом поваре? Если учесть, что он называет пищей, Это было бы просто подарком. Он попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. струма не был человеком. Он никогда не разыгрывал шуток с экипажем. И раз уж они были разбужены при желтом предупредительном сигнале, то это должна была быть веская причина. Забарахливший автоповар к таковым не относился. С другой стороны, грех было жаловаться даже если после многих месяцев сна и придется попотеть часок-другой.